На тайре я добрался за сутки, сделав уйму гиперпрыжков. Ринар, непривыкший к таким перегрузкам и скачкам во времени, немного шатало, но в целом он держался неплохо. В участке мы оказались через четверть часа, и я, наплевав на все церемонии, распахнул дверь в кабинет начальника космополиции. Я увидел в нём двух своих старых знакомых: А린다 и Дантара. То, что они меня узнали мгновенно, я понял сразу. Оба не стали мешкать, сорвались с места и перешли в наступление. Донтар оказался слабее, и первым я вырубил его. А вот Линд мне был нужен в сознании. И я притеснил его к стене и задал один единственный вопрос: "Каз где?" Он расхохотался, за что получил ещё один удар в челюсть и свалился мне под ноги. Напоминаю, что не привык спрашивать дважды. Смотрит и по-прежнему даже спустя столько лет привязан к этой девчонке Шархат. О чём он? Я на мгновение растерялся её удар, которым наградил меня змееподобный, выпустив хвост, снёс с ног. Но вступать со мною в драку ему было бесполезно. Через секунду я стоял на ногах и снова зажал этого мерзавца в углу. Никогда не думал, что ты настолько к ней неравнодушен, Шархат. Что ты с ней тогда сделал в катакомбах? и зачем спас. И только тут я понял, о чём он говорит. Соединил кусочки того, что услышал. Касс. Моя Касс и та девчонка, из-за которой я заключал сделку с начальницей приёмника. Одно лицо. Сомнений в этом не оставалось. Просто потому, что Линд видел её в отличие от меня при свете дне, и он не мог обознаться. У змеи подобных отличная память на лица. Дверь в комнату снесло стражами порядка, и я резко развернулся и ударил в них волной огня, отгораживая и тут же возвращаясь к Линду. «Если хоть волос упал с её головы, я тебя по кусочкам разберу», сказал спокойно, глядя Геашту в глаза. Он нервно сглотнул, помня, что я никогда не бросал слов на ветер, и я буквально почувствовал его страх там за стеной огнями металась так долгожданная им подмога, но сейчас она бесполезна. Линт остался со мной один на один. Взгляд у него заметался, остановился на повреждённом приятеле. Ну, да ничего мы ей не сделали, просто посадили в камеру. И ледяным тоном, вспыхивая пламенем, осознавая, что он сильно не договаривает, поинтересовался я: Я он сдался, почти дословно передал свой разговор с Кас. Я убрал огонь, выдохнул. И как тогда, несколько лет назад не оставил на нём живого места. Страх Каса в том, что он возник, я даже не сомневался, я спускать не намерен. Ренар всё это время, не вмешиваясь, сидел на диване и молчал. И когда Гиашт свалился кулем в углу, лишь вздохнул и поинтересовался: "А с остальными что будете делать?" Я вспыхнул пламенем и убрал стену огня. Молча оглядел каждого гиашта, которые один за другим отступали, прижимаясь к стене. Или бы исчезали в коридоре, либо опускали глаза. Скорее передо мной оказался дрожа от страха один из них заместитель Линда. И я с трудом сообразил, что он от меня хочет. Как я бы нашёл и без его помощи, но это было бы дольше. Поэтому проще оказалось согласиться, чтобы меня проводили. Ринара остался в кабинете и набрал полиару Маркуса, из знакомого, чтобы вызвать подмогу на случай непредвиденных обстоятельств. Надо было сделать это сразу, но я торопился. И сейчас с трудом не сорвался на бег, всё ещё опасаясь, что сказ что-то сделали гиашты. Уж я-то знал, как они бывают жестокие и беспощадные. Только бы не тронули. Иначе я гбез не разнесу всю планету. Я шёл и впервые испытывал этот ненормальный, дикий, почти первобытный страх мужчины за свою женщину. И почти забыл, как дышать, когда увидел свою Кас. Да тёмные бездны в глазах испуганных, сжимавших кулаки, готовых драться до последнего. А это в ней так и не изменилось. Остались отчаянная смелость и внутренняя сила. Как я вообще мог её не узнать, как не почувствовать, не разобраться? не провести параллели. Неважно ли это сейчас, пока я сношу защиту огнём, просто потому, что не готов ждать. Рывок. И она оказалась стоящей на постели. Спонтанное мгновенное перемещение, которое она, испуганная, сдаётся, даже не заметила. Я шагнул к ней. У неё что жел на ручнике, отмечая, что кость дрожит ещё ей от холода. Сразу же пропал в зелёных колючих и таких недоверчивых омутах прижал к себе вдыхая родной запах её волос и окончательно принимая тот факт, что, кажется, я за эту женщину готов разрушить весь мир.